Артур Кларк. Двое в космосе. Грант делал записи в бортовом журнале Старквин, когда дверь за его спиной отворилась. Оглядываться он не стал. На корабле кроме него был только один человек. Но так как Макнил не начал разговор и не вошёл, затянувшееся молчание в конце концов удивило Гранта, и он круто развернул своё вращающееся кресло. Макнил просто стоял в дверях с от ужаса лицом. "В чём дело?" сердито спросил Грант. "Вам дурно или случилось что?" Инженер покачал головой. "Нам крышка," просипел он наконец. "У нас нет больше запаса кислорода." И тут он заплакал. Грант промолчал. Совершенно машинально раздавив в пепельнице сигарету, он со злостью ждал, когда погаснет последняя искра. Ему уже сейчас как будто не стало хватать воздуха. Горло его сжал извечный космический страх. Медленно освободившись от эластичных ремней, создававших пока он сидел слабую иллюзию весомости, Грант с привычным автоматизмом двинулся к двери. Макнил не пошевелился. Даже со скидкой на пережитый шок, поведение его казалось непростительным. Поравнявшись с инженером, Грант сердито толкнул его. Может быть, тот очухается. Трюм был выполнен в форме полусферы, в центре которой проходили кабели к пульту управления, контрольным прибором и другой половине растянувшегося на 100 метров гантелеобразного космического корабля. Клети и ящики грудой заполняли помещение. Но даже исчезновение внезапно весь груз Грант едва ли заметил бы это. Взгляд его был прикован к большому баку с кислородом, укреплённому на переборке у выхода. Всё было в полном порядке, и только одна мелкая деталь указывала на беду. Стрелка индикатор застыла на нуле. Грант смотрел на этот молчаливый символ, как много веков назад во время чумы мог смотреть какой-нибудь вернувшийся домой лондонец на входную дверь, перечеркнутую в его отсутствие грубо нацарапанным крестом. Когда он вернулся к пульту управления, Макнил снова был уже самим собой. Причину столь быстрого выздоровления выдавала открытая аптечка. Инженер даже попытался сострить. "Это метеор. Нам твердят, что корабль может столкнуться с метеором раз в сто лет. Мы, видать, сильно поторопились. Какой-нибудь выход найдется. Пожертвуем в крайнем случае грузом. В общем, не будем гадать. Давайте уточним обстановку. Он был больше зол, чем испуган. Он был зол на Макнила за проявленную им слабость, он был зол на конструкторов за то, что они не предусмотрели этой пусть даже самой маловероятной случайности. Но сколько-то времени до конца оставалось, и значит, не все еще было потеряно. Эта мысль помогла взять ему себя в руки. Старквин пробыл в пути 115 дней, и оставалось ему до цели всего 30. Как все грузовые суда, он летел по касательной к орбитам Земли и Венеры. Скоростные лайнеры преодолевали это расстояние по прямой за срок втрое трое меньший, но тратя горючего в 10 раз больше. Старквин вынужден был тащиться по своей эллиптической орбите словно трамвай по рельсам, преодолевая дорогу в один конец за 145 дней. Старквин даже отдалённо не походил на космические корабли, рисовавшиеся в людей первой половины 20 века. Он состоял из двух сфер диаметрами 50 и 20 метров, соединённых цилиндром около 100 метров длиной. Большая сфера предназначалась для команды, груза и систем управления, меньшая для атомных двигателей. Старквин был построен в космосе и самостоятельно не мог подняться даже с поверхности Луны работая на полную мощность, его двигатели способны были за час развить скорость достаточную, чтобы оторваться от искусственного спутника Земли или Венеры. Транспортные рейсы между планетами и спутниками осуществляли маленькие мощные химические ракеты. Через месяц они взлетят с Венеры, чтобы встретить Старквин, но он не затормозит, потому что будет неуправляемый. Он продолжит свой орбитальный полет, с каждой секундой уносясь от Венеры, а еще через пять месяцев вернется на орбиту Земли, хотя самой планеты на том месте уже не будет. Поразительно, сколько времени уходит на простое сложение, если от полученной суммы зависит твоя жизнь. Грант десять раз пересчитал короткий столбик цифр, прежде чем окончательно расстаться с надеждой на изменение итога. Никакая экономия, сказал он, не позволит нам протянуть больше 20 дней. Даже если мы выжмем весь кислород из воды и всех химических соединений, находящихся на борту, то есть до Венеры останется еще десять дней пути, когда. Он умолк на середине фразы. 10 дней. Невелик срок, но в данном случае и десять лет не могли бы значить больше. Если выбросить груз, спросил Макнел. У нас есть шанс изменить орбиту. Вероятно, но нам это ничего не даст. При желании мы могли бы за неделю достигнуть Венеры, но тогда нам не хватит топлива для торможения, а у них там нет способа задержать нас. Даже и лайнер не сможет Регистр Ллойда указывает, что на Венере сейчас только несколько транспортных судов. Да и вообще такой манёвр неосуществим. осуществим. Ведь спасательному судну надо не только подойти к нам, но и вернуться потом обратно, а для этого нужна скорость примерно 50 в секунду. Если мы сами не можем ничего придумать, сказал Макнил. Надо посоветоваться с Венер, я возьму кто-нибудь подскажет. Именно это я и собирался сделать, как только самому мне картина стала ясна. «Наладьте, пожалуйста, связь. Взглядом провожаем Аквила, он думал о заботах, которые тот ему теперь доставит. Как большинство полных людей, инженер был ужевчив и добродушен. До сих пор с ним вполне можно было ладить. Но теперь он показал свою слабую характерность. Он явно одряхлел и физически, и духовно. Результат слишком долгого пребывания в космосе. Параболическое зеркало, вынесенное на корпус корабля, нацелилось на Венеру, которая сейчас всего в 10 миллионов километров от Старкуин. 3-миллиметровые радиоволны преодолевают это расстояние чуть больше, чем за полминуты. Даже обидно было думать, как мало им требуется, чтобы оказаться в безопасности. Автоматический монитор "Венеры" бесстрастно просигналил приём, и Грант, надеясь, что голос его звучит твёрдо и спокойно, начал своё сообщение. Детально проанализировав обстановку, он попросил совета. О своих опасениях в отношении Макнила он умолчал. Несомненно, тот следил за передачей. Грант знал, что пока всё, сказанное им, записано лишь на магнитную ленту, но очень скоро ничего не подозревающий дежурный связист прокрутит её. Сейчас он ещё не догадывается о сенсации, которую первым узнает и которая затем прокатится по всем обитаемым планетам, вызывая бурю сочувствий и вытесняя все другие новости с телевизионных экранов и газетных полос. Такова печальная привилегия космических трагедий. Вернулся в каюту Макнел. "Я уменьшил давление воздуха", сказал он. "У нас немного нарушена герметичность. В нормальных условиях мы бы этого и не почувствовали". Грант рассеянно кивнул и подал макнилу пачку бумаг. "Давайте посмотрим накладные. Может быть, что-то из груза нам пригодится". "А если нет", подумал он про себя, "во всяком случае, на время это нас отвлечёт". Пришельцы наконец с Венеры ответ, потребовал почти часа магнитофонной записи и содержал такую уйму вопросов, что навёл Гранта на унылые размышления. Хватит ли оставшегося ему короткого срока жизни, чтобы удовлетворить чьё-то любопытство? Большинство вопросов были чисто техническими и касались корабля. Эксперты двух планет ломали голову над тем, как спасти Старкуин и Гросс. Ну что вы об этом думаете? Ещё на лице Макнила признаки нового смятения, спросил Грант, когда они кончили прослушивать послание Венеры. Макнил только после долгой паузы, пожав плечами, заговорил, и первые его слова прозвучали эхом собственных мыслей Гранта. Без дела мы, конечно, сидеть не будем. За один день я со всеми их тестами не управлюсь, в основном мне понятно, к чему они клонят, но некоторые вопросы поистине дурацкие. Невозмутимость Макнила успокоила Гранта и вместе с тем раздосадовала. Успокоила, потому что он опасался новой тягостной сцены, а раздрадосыдовала, потому что противоречила уже сложившемуся мнению. Как всё-таки рассматривать тот его нервный срыв? Показал ли он тогда свою истинную натуру, или это была лишь минутная слабость, которая может случиться с каждым? Грант, воспринимавший мир в чёрно-белом изображении, злился, не понимая, молод или отважен Макнил. Возможность сочетания того и другого ему и мой в голову не приходило. На четвёртый день Венера снова подала голос. Очищенная от технической шелухи, её сообщение звучало по сути как некролог. Гранты и Макнила, уже вычеркнутых из списка живых, подробно наставляли, как им поступить с грузом. Макнил скрылся сразу после этой радиограммы. Сперва Гранта устраивало, что инженер не беспокоит, его к тому же оставалось ещё написать разные письма, хотя завещание он отложил на потом. Была очередь Макнила готовить вечернюю трапезу, что он делал всегда с удовольствием, так как весьма заботился о своём пищеварении. Однако на сей раз сигнала с камбуза всё не поступало. И Грант отправился на розыске своего экипажа. Макнила он нашёл лежавшим на койке весьма благодушно настроенным. В воздухе над ним висел большой металлический ящик, носивший следы грубого взлома. Рассматривать содержимое не требовалось, всё и так было ясно. Просто безобразие тянуть эту штуку через трубочку, без тени смущения заметил Макнил. Эх, увеличить бы немного гравитацию, чтобы можно было пить по-человечески. Сердито осуждающий взгляд Гранта оставил его невозмутимым. К чему эта кислая мена? Угощайтесь вы, какое это теперь имеет значение? Он кинул бутылку, и Грант подхватил ее. Вино было баснословно дорогое, он вспомнил проставленную на накладную цену. Содержимое этого ящика стоило тысячи долларов. Не вижу причин даже в данных обстоятельствах вести себя по-свински, сурово сказал он. Макнил не был еще пьян, он достиг лишь той приятной стадии, которая предшествует опьянению и в которой сохраняется определенный контакт с унылым внешним миром. Я готов, заявил он с полной серьезностью, выслушать любые убедительные возражения против моего нынешнего образа действий, образа, на мой взгляд, в высшей степени разумного. Но если вы намерены читать мне мораль, вам следует поторопиться, пока я не утратил еще способности воспринимать ваши доводы. Он опять нажал пластиковую грушу, и из бутылки хлынула ему в рот пурпурная струя. Даже оставляя в стороне самый факт хищения принадлежащего компании имущества, которое рано или поздно будет, конечно, спасено, не можете вы ведь пьянствовать несколько недель. Ну, это мы еще посмотрим, задумчиво отозвался Макнил. окнел. Ну уж нет, обозлился Грант. опершись о стену, он с силой вытолкнул ящик в открытую дверь. Выбираясь затем из каюты, он слышал, как Макнил крикнул ему вдогонку. Это уже предел хамства. Чтобы отстегнуть ремни и вылезти из койки, да еще в его теперешнем состоянии, инженеру потребовалось бы немало времени. И Грант, беспрепятственно вернув ящик на место, запер трюм. Поскольку до сих пор в космосе держать трюм на запоре никогда не приходилось, своего ключа у Макнила не было, а запасной ключ Грант спрятал. Макнил, сохранил всё же парочку бутылок, и когда Грант немного спустя проходил мимо его каюты, то услышал, как горланил инженер: нам плевать, куда уходит воздух, только б не уходил в вино. Технарю Гранту песня была незнакома. Пока он стоял, прислушиваясь, на него вдруг словно накатило чувство, природу которого он надо отдать ему справедливость, понял не сразу. Чувство это исчезло так же мгновенно, как и возникло, оставив после себя дрожь и лёгкую дурноту. И гранд впервые осознал, что его неприязнь к Макниву начинает переходить в ненависть. А затем всё было до ужаса просто и выглядело жуткой пародией на те первые задачи, с которых начинают изучение арифметики. Если шесть человек производят монтаж за два дня, сколько для двоих кислорода хватило бы на 20 дней, а до Венеры осталось лететь 30? Не надо было быть математическим гением, чтобы сообразить. Добраться до вечерней звезды живым Может, только один, только один человек. И рассуждая вслух о двадцатидневном сроке, оба осознавали, что вместе им можно лететь только 10 дней, а на оставшийся путь воздуха хватит лишь одному из двоих. Положение было, что называется, пиковое. Ясно, что долго длиться такой заговор молчания не мог, однако проблема была из тех, которые в лучшие времена нелегко решить полюбовно. Ещё труднее, когда люди в ссоре. Хотя по молчаливому согласию заведённый порядок был восстановлен, но натянутость в отношениях Гранта и Макнил это не повлияло. Оба всячески избегали друг друга и сходились только за столом. При этих встречах они держались с преувеличенной любезностью, усиленно стараясь вести себя как обычно, что ни одному из них не удавалось. Грант надеялся, что Макнил сам заговорит о необходимости кому-то из двоих принести себя в жертву. И то, что инженер упорно не желал начать этого трудного разговора, только усиливало гневное презрение Гранта. В довершение всех бед, Грант страдал теперь ночными кошмарами и почти не спал. Когда до последнего, буквально крайнего срока оставалось уже только пять дней, Грант впервые начал подумывать об убийстве. Он сидел после вечерней трапезы с раздражением, слушая, как Макнил гремит в камбузе посудой. Кому в целом свете, спросил себя Грант, нужен этот инженер? Он холост, смерть его никого не осиротит, никто по нём не заплачет. Грандже, напротив, имеет жену и троих детей, которым питает соответствующие чувства, хотя сам по непонятным причинам видит от своих домочадцев лишь обязательную почтительность. Непредубеждённый судья без труда выбрал бы из двоих более достойного. Имея мокнеу каплю порядочности, он сделал бы это сам. А поскольку он явно не намерен ничего такого делать, он не заслуживает того, чтобы с ним считались. Мысль, которую Грант уже несколько дней отгонял от себя, теперь назойливо ворвалась в его сознание, и он отдадим ему справедливость, ужаснулся. Он был прямым и честным человеком с весьма строгими правилами. Даже мимолетные, считающиеся почему-то нормальными позывы к убийству были ему чужды. Но по мере приближения критического срока они стали появляться все чаще. И нервы его быстро сдавали, что усугублялось поведением Макнила, который держался теперь с неожиданным и бесившим грантоспокойствием. Откладывать объяснение дальше становилось уже опасно. Единичный нейтрон вызывает цепную реакцию, способную вмиг погубить миллионы жизней и искалечить даже тех, кто еще не родился. Точно так же иной раз достаточно ничтожного толчка, чтобы круто изменить образ действий и всю судьбу человека. Гранта остановил у двери макнила совершеннейший пустяк запах табачного дыма. Мысль, что этот себеридствующий инженер транжирит на своей прихоти последние бесценные литры кислорода, привела Гранта в бешенство. Он был так разъярен, что в первый момент не мог двинуться с места. Обождение, которому он вначале противился, над которым потом нехотя размышлял, было наконец признано и одобрено. Макнилу предоставлялась возможность равноправия, но он оказался недостоин этого. Что ж, если так, пусть себе умирает. Для человека, лишь сейчас решившегося на убийство, действия Гранта были на удивление методичны. Не раздумывая, он кинулся к аптечке, содержимое которой предусматривало чуть ли не все несчастья, какие только могут произойти в космосе. Предусмотрен был даже самый крайний случай, и специально для него, позади других медикаментов, здесь прикрепили пузырёк, мысль о котором все эти дни подсознательно тревожила Гранта. На белой этикетке под изображением черепа и из скрещенных костей стояла чёткая надпись: "Примерно полграмма вызовут безболезненную и почти мгновенную смерть". Безболезненно и мгновенная смерть и это было хорошо. Но ещё важнее было обстоятельство, на этикетке не упомянутое: яд был также лишён вкуса. Еда, которую готовил Грант, не имела ничего общего с произведениями кулинарного искусства, выходившими из рук Макнила. Человек, любящий вкусно поесть и вынужденный большую часть жизни проводить в космосе, приучается хорошо готовить. И Макнил давно уже освоил эту вторую профессию. Гранджи напротив смотрел на еду как одну из необходимых, но досадных обязанностей, от которых он старался побыстрее отделаться. И это, соответственно, отражалось на его встрепне. Макнил успел уже с ней смириться, и трапеза протекала в почти полном молчании. Но это стало уже обычным, все возможности непринужденной беседы были давно исчерпаны. Когда они покончили с едой, Грант отправился в кампус готовить кофе.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 Впрочем, Гранд, по крайней мере, внешне был совершенно спокоен, когда нёс пластиковые сосуды с трубочками для питья. Опасность ошибки исключалась, потому что свой стаканчик инженер давно пометил крупными буквами, выведя на нём "МАК". Как зачарованный, наблюдал Гранд за Макнилом, который угрюмо глядя в пространство, вертел свой стакан, не спеша отведать напиток. Потом он всё же поднял трубочку к глоб. Когда сделав первый глоток, он поперхнулся,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 Раскалённое солнце и немигающие звёзды со своих постоянных мест смотрели на неподвижный как анест Старквин. Невозможно было заметить, что эта крохотная гантель несётся с почти максимальной для неё скоростью, что в меньшей сфере скопились миллионы лошадиных сил, готовых вырваться наружу, и что в большой сфере есть ещё кто-то живой. Люк на теневой стороне корабля медленно открылся, и во тьме странно повис яркий круг света.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 Сколько времени нам нужно, чтобы встретить его? Около часа. Он всё же несколько отклонился в сторону, но тут мы сможем ему помочь. Хорошо, посигналите, пожалуйста, Левиафану и Титану, чтобы они тоже стартовали. Пока это сообщение пробивалось сквозь толщу облаков к планете, первый помощник задумчиво спросил: "Интересно, что он сейчас чувствует?" "Могу вам сказать, он так рад своему спасению, что всё остальное ему безразлично".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 Если бы вы ещё раньше не проделали этого со мной. Впрочем, Геркулесу такое едва ли угрожает. До сих пор мы ни разу не были в полёте больше пяти дней. Толкует тут о космической романтике». Капитан промолчал. Прильнув к окуляру навигационного телескопа, он попытался отыскать Старквин, который должен уже быть в пределах видимости. Пауза длилась довольно долго. Капитан настраивал верньер. Потом он с удовлетворением объявил: "Вон, он километрах в девяносто пяти от нас". Полетите команде стать по местам, но ну, его подбодрите. Скажите, что мы будем на месте через 30 минут, даже если это не совсем так. Грант был уже у двери, когда Макнил мягко окликнул его. "Куда вы спешите? Я думал, мы собирались кое-что обсудить". Чтобы не пролететь головой вперёд, Грант схватился за дверь и медленно недоверчиво обернулся к инженеру.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 Грант обрёл наконец голос, хотя сам не узнал его. "О чём вы?" просипел он. "А вы как думаете, о чём?" В тоне Макнила едва слышалось раздражение. "Конечно, об этой небольшой попытке отравить меня". И так для Гранта всё кончилось. Но ему было уже всё равно. Макнил сосредоточенно разглядывал свои ухоженные ногти. "Интересно", спросил он так, как спрашивают который час. "Когда вы приняли решение убить меня?" Грант указал, что всё это происходит на сцене, в жизни такого быть не могло. Только сегодня, сказал он, веря, что говорит правду. Хм, с сомнением произнёс, мокнул и встал. Грант проследил глазами, как он направился к аптечке и ощупёт искал маленький пузырёк. Тот по-прежнему был полон. Грант предусмотрительно добавил туда порошка. Наверное, мне следовало бы взбеситься. Тем же обыденным тоном продолжал Макнил, зажав двумя пальцами пузырёк. "Но я не бешусь, может быть, потому, что я никогда не питал особых иллюзий относительно человеческой натуры. Я ведь, конечно, давно заметил, к чему идёт дело". Только последняя фраза полностью проникла в сознание Гранта. "Вы заметили, к чему идёт? Боже, да, боюсь, для настоящего преступника вы слишком простодушны. Ну и что же вы намерены теперь делать?" Неторопливо спросил Грант. "Я?" Спокойно ответил Макнил, продолжил бы дискуссию с того места, на каком она была прервана из-за этого кофе. "Не думаете ли вы?" "Думаю, думаю продолжить, как если бы ничего не произошло." «Чушь!» — ж!" вскричал Грант. "Вы хитрее." Макнил со вздохом опустил пузырёк и твёрдо посмотрел на Гранта. "Не вам обвинять меня в интриганстве." Итак, я повторяю моё прежнее предложение, чтобы мы решили, кому принять яд. Только решать мы будем теперь вдвоём. И яд, он снова приподнял пузырёк, будет настоящий. От этой штуки остаётся лишь отвратительный вкус во рту. У Гранта наконец мелькнула догадка. Вы подменили яд. Естественно. Вам может быть кажется, что вы хороший актёр, Грант, но по правде сказать, вас насквозь видно.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 Уже не слишком его тревожило. Ладно, сказал он равнодушно. — «окончим с этим. Где-то здесь должна быть колода карт. Я думаю, после жеребия сделаем заявление для Венеры. Оба, с какой-то особой настойчивостью возразил инженер. Надо зафиксировать, что действуем мы по полному взаимному согласию, на тот случай, если потом придётся отвечать на разные неловкие вопросы. Грант безразлично кивнул. Он был уже на всё согласен. Он даже улыбнулся, когда десятью минутами позднее вытащил из колоды карту и положил её картинкой кверху рядом с картой Макнила. "И это вся история?" спросил первый помощник, соображая, через какое время прилично будет начать передачу. "Да", ровным тоном сказал Макнил. "Это вся история". Помощник, кусая карандаш, подбирал формулировку для следующего вопроса. И Грант как будто воспринял всё совершенно спокойно. Капитан сделал свирепое лицо, а Макнил холодно посмотрел на первого помощника, будто читая сквозь него крикливо-сенсационные газетные заголовки, и встав, направился к иллюминатору. Вы ведь слышали его заявление по радио. Разве оно было недостаточно спокойным? Помощник вздохнул, плохо всё же верилось, что в подобной ситуации двое людей бесстрастно вели себя.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 Она была уже совсем близко, и с каждой секунды расстояние до этого белоснежного, закрывавшего полнеба серпа сокращалось на километры. Там внизу были жизнь, тепло, цивилизация и воздух. Будущее, с которым совсем недавно надо было, казалось, распроститься, снова открывалось впереди со всеми своими возможностями, со всеми чудесами. Но спиной